Эту карту в свое время пополняло несколько поколений игроков. Обычных и дотошных, ленивых и пытливых, каждый из них вносил что-то в карту. Начиная с опрокинутой лавки, ловушек и заканчивая узкими тайными лазами, потайными дверями и прочими вкусностями, коими славится каждый порядочный средневековый замок. Многим из постоянных авантюристов Не требовалась карта. Они знали не столь уж большую территорию наизусть. Буквально наизусть. Знали расположение не только каждого тайника или секретной комнаты, но и количество засохших цветов в северном мазоне на крыше замка могли назвать. Группа вангры отличалась профессиональностью. Поэтому они и смотрели с таким интересом. Ведь в этом месте... Никаких проходов и тайн просто не имелось. Стена тянулась вверх метров на пять, а затем переходила в варочный потолок. Там не было ничего интересного. Не имелось и достаточно надежной опоры для ног. Решил пойти поверху, но там плевунов тьма. Если есть магия, пройдет что-нибудь липкое или цепкое. Но пауки... Полуорк... Схватился за паутинную нить и дернул ее, проверяя на прочность. Нить выдержала. И группа синхронно взглянула на лидера. Закрыв карту, сердито отмахнувшись от витающего в воздухе экрана с видео, Вангра вскинула подбородок. «За ним!» Тщательно спланированный, выверенный план последнего рейда по лесной песне летел коту под хвост. Ну и ладно. Слишком уж ее заинтересовал этот загадочный орбит Новос. И не только ее. Вангра Многомудрая буквально ощутила, как исчезло напряжение, сковывавшее ее группу, когда она решила идти за одиночкой вверх по стене. Прикажи она двигаться в другую сторону. Кто знает, послушались бы ее или нет. Да, однозначно, вся проблема в нем. В орбите новосе, доморощенном героя. Как только он позорно сдохнет, это случится рано или поздно, все вернется на круги своя. Несколькими приказами она изменила построение. Первым двинулся самый ловкий, эльф-стрелок, несущий и разматывающий крепкую веревку. Проворно взлетев, взобравшись по кирпичной стене, он подал знак и следующим двинулся один из воинов. Не прошло и трех минут, как всем составом, они уже покачивались на закрепленной под потолком веревки и осматривались. Толком ничего не увидели. Все надежды на умение эльфа-рейнджера, неплохо читающего следы. Чай не оправдались. Дальше начались проблемы. Двигаться пришлось по самому странному из возможных путей, петляющему по стене, перебегающему на потолок, пересекающему его и прыгающему на другую стену. Каждый раз, когда уже казалось, что они окончательно уперлись в тупик и выход только один — падать с криком, находилась очередная зацепка для пальцев, уступ для кончика сапога или скрытая паутина и трещинка. Помимо трудностей движения, проблем доставляли пауки-плевуны. Дважды они пеленали некоторых членов группы, и те едва не падали к далекому полу и поджидающим там монстрам. Обошлось. Совместными усилиями они справились, едва-едва. Что еще сильнее заставило их задуматься о том, каким образом здесь прошел одинокий, тощий парень. Финишировали они на небольшой площадке под потолком, способной вместить и выдержать нескольких приключенцев. Со стонами облегчения они повалились на грязный камень и ненадолго замерли, восстанавливая силы. Полуорки еще держались. Эльф тоже мог двигаться дальше. А вот лекарь Мукрон и Вангра едва-едва сюда доползли. Сказывалась нехватка выносливости и ловкости. Дальше куда Ведерка. И правда, в небольшой нише стояла стеклянная ведерка, наполненная, как они вскоре убедились, кедровыми орешками, почти доверху. Сам орбит Новос нигде не обнаружился. А вот на карте кое-что произошло, мигнула, Сверкнула на пергаменте крохотная зеленая искорка и обозначилась площадка кою они сейчас и занимали. Вот черт! Отметка! Новое место! Оговорили, замок изведан. А тут... Где орбит Новос? Задала вопрос Вангра, единственная, кто осталась относительно спокойной и внешне. Став, она приняла подобающую лидеру позу, хотя экипировка испачкана ужасно. Она больше похожа, на выпалшую из канавы бродяжку, чем на гордого лидера профи. А да хрен его знает! Следы ведут сюда. Эльф подошел к стене и отвел рукой серый полог свисающей паутины. Ого, Чтоб меня? Кто же ей клюв-то так порвал? Под паутиной обнаружился темный лаз. Дыра ромбическая. Иначе описать трудно крайне неудобной формы дыра, ведущая в черную неизвестность. Куда больше интерес представляло собой оформление дыры. А если точнее, Лас находился внутри барельефа в виде совиной головы, широко-широко разинувший клюв. Пронзительные совиные глаза неотрывно смотрели на игроков. А выше глаз, там, где у нормальной птицы обычно находится макушка, скрывающая мозг, была установлена птичья клетка с раскрытой дверцей. Внутри клетки три существа – две белки, выточенные из рыжего камня, и одна золотая жаба. Белки неторопливо грызли зажатые в лапках крупные кедровые орешки. Застывшая на месте жаба медленно втягивала в пасть блестящую золотую монету. Слева от совиной головы бежали едва различимые слова. «Коль примут дары, тогда торопитесь, ведь белкам одно, а жабе другое, но о сове так вовсе иное». Монетку проглотит. Не трогай. Отвали! У! Назад! Не тронь. Золото ведь. Не тронь. Стрелок круто обернулся к Вангре. Что дальше, мастер? Догрызут да орешки, добавим. А проглотит монету? Тоже добавим. У меня с собой золота нет. Есть у кого монеты золотые? Нестройный хор голосов дал знать, что золото при себе ни у кого нет. Что и логично. «Кто из молодых игроков потащит с собой в опасный данж с таким трудом заработанное золото?» «Входим». Вангра ткнула в плечо Кахтосиуса. «Давай, ты первый, Эйч второй, я третья. За мной Мукрон, Дагбайт последний. Живее!» Трижды ударив себя в грудь ладонью, дважды ухнув и единожды подпрыгнув, Кахтосиус пригнулся и решительно влез в проход». «Не останавливайся!» «Я его потороплю!» Когда все игроки скрылись внутри темной норы, издалека послышался задумчивый и немного запыхавшийся голос многомудрой ванны. «Как там было? Велкам одно, а жабе другое. Ну, а сове и вовсе иное. А чем питаются совы?» «Мясом!» «Так, но ведь мяса в клюве не было, верно?» «О, черт. Что? Лаз сужается. Живо, вперед, вперед! <свист> мы есть мясо! Проглотит. Раздавит. Живо, вперед! Чтоб меня, чтоб меня! Но это круто, очень круто! Шевели булками, говорун! Я застрял, застрял! Бросьте меня! Идиот, ты первым идешь, мы за твоей задницей, толкайте его! <свист> Раз... Раз, раз. Раз. А, налегай сильнее Черт, вы задницы полуорков Не надо расизма, остроухий Плечи, плечи у нас широкие а, Толкай а, И Раз Сдвинулся, сильнее И раз Я на краю Пола нет, ничего не видно Прыгай Куда? Бездну! Прыгай! Ох, молитесь за меня! За ним! Я второй! Быстро, иначе заднего зажмет! <звук> Ужой! Лас завершился черной, непроглядной пустотой и мог похвастаться только отсутствием пола. В другой раз они бы задержались на спасительном краю, осмотрелись бы. Побросали бы камешки, надеясь услышать близкий звук удара одно. Но совиная глотка неумолимо сжималась. Выбора никто не дал. И один за другим новички бросились в черную пропасть. Прилунение! Like, Приоркновение! -like И эльф Эйч приземлился на спину рухнувшего полуорка. Я полуорк! Ловлю! Подставив руки, Эйч успел поймать падающего лидера Вангру. Упал на колено, но удержал. Аккуратно поставил на ноги. Ух <Blocks fake noise> <noise> Скинувшийся полуорк подхватил кричащего лекаря Мукрона упавший последним пулорг топорщик догбайт в помощи не нуждался он был самым толстым из их группы немало пунктов вложив в выносливость главное все живы Совиная глотка не успела никого проглотить хотя посеревшая кожа догбайта громко заявляла что ему сильно посчастливилось сохранить пятки при себе и не оставить их в камне Замок, лесная песня, изведан полностью Секретов не осталось А это тогда что? Не секрет что ли? Тьфу, лохи иноземные Это не секрет? Это и есть секрет О, вы линию тоже видите? И куда ведут следы? Эйч, орбит новос куда утопал? И буквы перед глазами все видят? А под ногами буквы всем видны? Угомонись, Байт. Много вопросов для мужика с топором. Ха, круто ты его. Линию я вижу. Буквы на земле и перед глазами тоже. Круто. Про следы орбита не знаю. У меня тоже. Не у меня. Аналогично. Вангра изумленно покачала головой, не веряще смотря перед собой на зеленые буквы. Сообщение от системы было Два. Первое гласило следующее: вы ступили на тропу мудрости и знаний, поздравляем! Вы оказались в секретном месте замка Лесная Песня. Большое достижение, но не теряйте головы, будьте настороже, впереди множество опасностей. Второе сообщение оказалось еще более интересным и даже радостным. Достижение. Вы получили достижение к старому мифу ближе на шаг. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс один каждой из пяти основных характеристик персонажа. Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение о не менее памятном событии вашей игровой жизни. «Я готов следовать за орбитом вечно!» «И я!» Щека Вангры многомудрый многомудрой нервно дернулась. Она нахмурилась, с трудом сдерживая гнев. «Это за ней Мукрон должен следовать вечно!» «Разве все это время она была плохим лидером?» «Разве несправедливо делила добычу?» «Разве не каждый раз...» Они возвращались из боевых вылазок в полном составе и с тяжело нагруженными заплечными мешками. Все так. Она показала себя более чем достойным лидером. Не подвела ни разу. Вот только ей никто не сказал таких слов, как «Я готов следовать за тобой вечно». Никто. Разве это справедливо? Стоило пройти за безумным героем-одиночкой какой-то километр, И оказаться в секретном месте, и они уже готовы следовать за ним вечно. Разве это справедливо? Нет, несправедливо. Она потратила дни, а тощий парень, возомнивший себя героем каких-то пару часов, несправедливо. Эйч, куда пошел орбит? А? Что? Куда пошел орбит? Туда. Рука рейнджера уверенно указывала за черту и дальше, в черную пустоту. Именно что в пустоту. Они оказались в очень примечательном месте, если не сказать больше. Непонятно, откуда упали, и почти непонятно, куда упали. Они стояли на узкой каменной дорожке, что едва видимой серой чертой разрезало окружающую их непроглядную тьму. Вокруг ничего, только темнота, давящая безмолвная темнота пору поежиться И щелкнуть поскорее выключателем Чтобы зажечь свет в комнате Но выключателя Не наблюдалось Только серая каменная дорожка Пересекающая ее поперек Жирная красная черта И идущие за ней Двумя столбцами слова К этому мигу Все остальные члены группы Уже сгрудились у красной черты И рассматривали написанное Увидев обращенные к ней спины соратников, Вангра снова нервно дернула щекой и ступила вперед. Что там такое? Ее ноги в изящных синих мокасинах, дающих плюс к выносливости и замедляющие приток усталости, остановились в сантиметре от красной черты. Уперев руки в бока, она взглянула на слова. Первый столбик Являлся четким предупреждением. Героям юным обращение. Там за чертой живет беда. И коль не хочешь умереть, то отступись, ступай назад. Черты не приступай, шагни за грань дорожки. И быстро тьму преодолев, в камине с тылом очутишься. Но ну, а наградой за разумность послужит семь золотых монет. За черту не заступайте. Тропа познания опасна и трудна. Здесь каждый шаг грозит вам смертью. Шагнув раз за черту, отрежешь путь назад. Не знаю, кого как, а меня второй стишок не радует. Мукрон напряженно вглядывался в клубящуюся за чертой темноту. Мастер, не добавишь света, а? Может, чего разглядим? Выдержав короткую паузу, Вангра широко распахнула руки, и от нее далеко-далеко разлетелся яркий свет, но тщетно. Световой шар распух в пятеро прежних размеров, после чего замерцал и начал сокращаться. Тревожно взглянув на количество оставшейся маны, лидер сдалась. Шар света быстро и пугливо съежился, будто на него шикнуло, Всесильная здесь темнота. Я увидел только дорожку. Ну да. Все мы только это и увидели. Есть предложение. Мастер. Вангра не отводила глаз от тьмы за красной чертой. От тьмы, куда уходили следы орбита Новоса. Есть. Разворачиваемся и валим отсюда. Трофеев немного собрали по пути. Достижение клевые получили. А если просто развернемся и упадем с края дорожки, получим по семь золотых монет. Плохо? Но там дальше могут быть горы золота. И горы проблем. Незнакомые нам монстры. Ловушки. Уверен, что выберемся оттуда живыми? Уверен, что вернем наше барахло? Лично на мне бронзовый кольчужный сет. Полный сет. Пусть почти рядовой, но полный. Собирал я его долго, Вчера вставил два рубина и один сапфир, плюс зачаровал. Мне этот сет еще десяток уровней послужит, так что терять его не хочу. Да и топор я не на мусорке нашел. Просто так уйти? Не, не, вернемся. Вы ведь поняли, куда нас выбросит после прыжка? Что тут понимать? Камин в центре пиршественного зала, безопасное укрытие. О камине знали почти все здешних приключенцев. В камине было безопасно. Монстры не совались туда. Якобы боялись застарелого запаха гари и подпаленного мяса. На самом деле, укрытие для нуждающихся в передышке. От камина до хола можно пройти по почти безопасной и отмеченной на карте тропинке. Из монстров, что встретятся, три тощих плевона и один хромой хватало. Двое пройдут легко. Одному может посчастливиться, если руки прямые, а ноги быстрые. Вернемся в холл, оттуда в трактир. Вывалим все ценное в личных комнатах. Поговорим с трактирщиком о секретном месте. Может, узнаем что-то интересное и важное. Экипируемся в старье, что потерять не жалко. Докупим побольше зелий, веревок и крюков. И обратно сюда, тем же путем. Может, еще кого с собой пригласим. Легче будет. Кахтосиус говорил дело и знал это. Поэтому и стоял в такой уверенной позе. Ведь он предлагал самый разумный выход из сложившейся ситуации. А ты прямо командир. Только предлагаю, мастер. Имею право, нет? И имеешь. Товару на нас немало, экипировка денег стоит. Мы столько гробились здесь, чтобы все это заработать. Опять же, семь золотых на дороге не валяется. Ммм... <связывающий> Стоящий на краю дорожки Эйч опасно балансировал, покачивался над пропастью и глядел вниз. Что там? Там... Там... <кхм> Но коль ты в пропасть сиганешь, назад пути не будет. Это еще что? Это то, что написано красным по воздуху. Потерять возможность такого приключения в обмен на семь золотых монет? Ну-ну. Если у нас голосование, я голосую против. И я против. Золото я еще успею заработать. На мне сет! Именно. На тебе, сет. Ключевые слова на тебе. Ты им, кстати, меня задрал уже. Сет, сет, сет, сет. Так много о нем говоришь, будто он легендарного уровня. И что теперь? Из-за твоего сета мы должны спрыгнуть с дорожки и сойти с дистанции? И я голосую против. «Три голоса за то, чтобы идти дальше, один против. Лидер!» Голос Вангры стоил двух пунктов, потому что она лидер. Это она им объявила сразу же, едва в первый раз собрала группу почти в том же составе, что и сейчас. И, пользуясь этим преимуществом, она часто меняла ход того или иного голосования. Каждый раз, стараясь применять свою силу лидера с разумностью, Руководствуясь общим благом для группы. Сейчас именно тот момент. Но даже если она скажет «против», три голоса против трех. Правда, она может немного надавить на Мукрона. Он всегда прислушивался к ее увещеваниям. Одно посланное личное сообщение. Я голосую «против». Мы идем за черту. Идем за орбитом. Най, круто! Вот это друзья! Всем бы таких! Забыл? Назад пути не будет. К черту твой сет, Кох. Если потеряешь, поможем на новый заработать. Теперь дело, говорил Эйч. Но на Коктосиуса что-то нашло. Отшагнув спиной вперед, он задержался на краю дорожки, балансируя на носках сапог и мрачно пообещал. Еще свидимся. Сообщение системы. Кахтосиус покинул группу Завалившись назад, игрок упал за край и моментально исчез Тьма равнодушно проглотила его Зашибись! Он расскажет об этом месте остальным и проводит их сюда, в пику нам Если хотим что-то заполучить или хотя бы быть вторыми, надо поторопиться, мастер «Хотя бы быть вторыми». Эти слова ужалили Вангру Многомудрую неожиданно сильно. Она привыкла быть первой, лучшей. Пусть пока только в этом крохотном замке дан лесная песня, а тут «хотя бы быть вторыми». Никто не сказал, что Орбит Новос пришел сюда самым первым. Ему кто-то рассказал. Из тех, кто побывал здесь до него. Может и так. Дагбайт не стал спорить и указал глазами на манящую такую страшную красную черту поперек дорожки Ну и что? Первым идет Эйч, потом ты Следом Укрон, замыкаю я, свет усилю Не торопимся, работаем как всегда, четко и методично Мы команда Мы команда Эхом отозвались остальные Эхом, в котором на один голос стало меньше. Один голос канул в пропасть и вряд ли когда-нибудь вернется. Вернее сказать, никогда не вернется. Вангра не позволит. Она уже открыла журнал личных записей, отыскала среди цифровых страниц список членов группы и решительно вычеркнула имя Кахтосиус красными чернилами. Первый. За черту вступил Эйч. Вступил осторожно, медленно перенеся ступню на ту сторону и столь же мягко опустив. Не случилось ничего. Он продолжил движение, качнулся вперед, шагнул еще раз и оказался по ту сторону целиком. Его фигура мигнула на мгновение красным. «Вернись назад!» а? Эйч послушно развернулся и двинулся назад, но не сумел сделать и шага, уперся в магическую стену, засветившуюся красным, что за секунду отняла у него десятую часть жизни. А, назад пути не будет! Вперед! И когда настал ее черед переступать черту, она не замедлила шага и, следуя за союзниками, больше не оглядывалась назад на оставленную позади границу. Озаряемая ровным магическим светом дорожка вела их дальше, перейдя в мягкий пологий изгиб, свернувшись тугой нисходящей лентой. Эльф не отрывал напряженных глаз от видимых только ему призрачных зеленоватых следов орбита Новоса. Эйдж на ходу сделал пару скриншотов и показал остальным членам группы. Они поняли его удивление. Судя по следам, одиночка двигался по висящей на черной бездной дорожке, чуть ли не в припрыжку. Тогда, как они боялись сделать слишком широкий шаг, и каждое мгновение ожидали беды. «Черта на камне? Не черта. Стрелка. Гляньте!» чем-то похожим на желтый мелок на камне, была прочерчена отчетливо видимая стрелка, уводящая с центра дорожки на левый край и бегущая так некоторое время, после чего возвращающаяся назад и пропадающая, напоследок указав дальше в черноту. «Пометка от орбита!» «Скорее всего!» «Надо следовать стрелке!» «С чего вдруг?» Вангра начала привыкать, что члены ее группы стали слишком уж часто выражать уверенность и собственное мнение. Для нас ведь оставлено. Он знает, что мы за ним идем. Только слепой и глухой не заметил бы. Из чего бы ему указывать нам путь? И к чему вообще здесь эта желтая стрелка? Что там, ловушка? Ха, наверняка. А может, наоборот? Стрелка указывает на ловушку. Что-то внутри Вангры категорически противилась тому, чтобы принять помощь от героя-одиночки Орбита Новоса. Давайте не будем спешить и верить в чужое благородство только потому, что он привел нас в темное страшное место, откуда нет пути домой. Ух, красиво сказано, прям красиво. Ну, голосуем? К черту! Эльф дернул плечом, и в три шага проследовал по желтой стрелке, оказавшись у ее наконечника. Вот так. И я цел. Давайте за мной. Группа качнулась вперед и последовала за эльфом, благополучно обогнув непонятный пятачок на дорожке. Ничем не примечательный пятачок. Так и хотелось с презрением отступить от мерзкой желтой стрелки и наступить на ровный чистый камень. Хотелось проверить. Там настоящая опасность или же лишь ее призрак? Там ловушка или это насмешка гордого одиночки, прознавшего, что за ним следует? Они прошли дальше. Они сдержали мальчишеский озорной порыв. Казалось бы… И «Черт!» Повернувшись, Дагбайт с силой метнул над головами идущих следом товарищей. Одну из трофейных пластин хитиновой паучьей брони. Нет! Вращающаяся пластина со свистом разрезала воздух и упала точно в цель, вместо пугливо оббегаемой желтой стрелкой стороной. Плитка ударила, подпрыгнула и снова шлепнулась вниз, будто блин на сковородку. Ничего не произошло. Все осталось как прежде. Как ты мог? Надо же было знать. Вот и получается, что... Бежим! Эйч рванул по дорожке перепуганным зайцем. С секундным запозданием остальные побежали за ним. Побежали, что есть сил, на пределе возможностей персонажа. В безумном спринте сразу же определились лидеры и отстающие. Впереди... Летел эльф. За ним размашистыми прыжками несся догбайт. От него медленно отставал лекарь Мукрон. Лидер Вангра, боевой хилый маг, бежала последней и с каждым шагом делала это все медленнее. А за ее спиной метрах в десяти бесшумно крошилась и обваливалась монолитная, казалось бы, каменная дорожка. Если я упаду, если я упаду... Камни под ее ногами обратились в пыль, и она рухнула в бездну. Мускулистая зеленая рука схватила ее за воротник и рывком подняла наверх, осторожно опустив на камень. Сразу за пятками ее мокасин дорога оканчивалась идеально ровным срезом, отмеченным яркой зеленой чертой. Если ты упадешь, то упадешь. Мы должны были знать, мастер... Теперь знаем, орбит помогает нам, и мы идем за правильным парнем. Продолжаем шагать. Ты поступил правильно. Указательный палец ее убранный за спину правой руки шевелился. В этот самый миг в электронном журнале записей она старательно зачеркивала имя Дагбайт Красный навсегда вымарывая его из списков ее группы. «Напал на след! Как же я рад, что развил эти умения в гильдии! Как же я рад! За мной!» Еще трижды на их пути попадались желтые меловые стрелы, указывающие верный маршрут, отводящий от них беду. Больше они не шутили с судьбой, покорно следуя указателям. И продвигались все дальше в темноте, Шагая то по прямой, то по извилистой каменной тропе Они не ведали сомнений до тех пор, пока не оказались на развилке Серая дорожка здесь становилась уже и раздваивалась Видимые только эльфам следы орбита Новоса уходили направо Затем взбегали по почти белой лестнице с резными перилами, будто бы подсвеченный изнутри и, безусловно, радующий собой унылый пейзаж. Влево же тянулась та же серая дорожка, только становящаяся темнее и крутым спуском уходящая вниз. А вдалеке – перегороженная колышущейся плотной паутины. Если кто пожелает пройти по левой дорожке, придется прорубать себе путь через липкие прочные тенета. Никакого обозначения цветным мелком у левого поворота не виднелось. Орбит Новос не пожелал предупреждать или пояснять и просто свернул направо, явно двигаясь к своей цели. Группа замерла в нерешительности» замерла у поворота налево, где на камне виднелись очередные слова. ей напасти тут сердце, и темных сущностей предел, и по трапезии, сделав шаг, назад ты ею не вернешься». «Что такое предел?» Мукрон стоял у очередной жирной красной черты. «Боковой алтарь. Пристройка к храму. «Алтарь, значит. Темный. И сердце паучий на пасти». Лекарь обернулся к друзьям. Топнул ногой по оставшемуся безучастным камню. «Пошли туда!» «Вон к той огромной страшной паутине? А ты стих читал?» «Темных сущностей испугался». «Последние строчки. Назад этой тропой не вернешься». «Ну и ладно». Смотрите, паутина не тронута. Значит, там за ней еще никто не бывал. Так себе доказательства. Нет, мы пойдем направо, к белой лестнице. Это лучше, чем к темному спуску. Давайте лучше налево. Направо. Да. За плечами Вангры встали Эйч и Дагбайт, поддержав лидера. Голосование не требовалось. Мнения разделились далеко не в равных пропорциях. Ах, ваше право!» Мукрон развел руками и, будто подражая покинувшему их недавно полуорку Кахтосиусу, шагнул спиной вперед, пересекая черту. Повернулся и, напевая веселую мелодию, пошел по темной тропе, начав спуск колышущейся вдали гигантской паутине. Да ты что? Вернись! Мукрон даже не обернулся Он продолжил шагать Секунда, другая И дорожка начала рассыпаться Между стоящими у черты остатками группы И уходящим в черноту товарищем Ширилась черная пропасть Теперь, даже захотел он вернуться Ему бы не удалось Но он и не думал Шагал и шагал а край беззвучно рассыпающейся дорожки следовал за его пятками, не пытаясь обогнать. Сообщение системы. Мукрон покинул группу. Вангрей спустила глубокий выдох. Долгий-предолгий выдох. Она не произнесла ни слова до тех пор, пока лекарь не подошел к паутине, и та, будто шторы театра не открылась перед ним, пропуская дальше. Когда паутина опять сомкнулась и насмешливо колыхнулась, Вангра повернулась к белой лестнице и отдала приказ. Идем дальше. Она первой направилась туда, обогнав спутников. Поэтому никто не услышал ее шипящий шепот. Ты виноват, герой-одиночка, Орбит Новас. Ты. Мукрон сделал свой выбор. Потом узнаем, что он там нашел. Или кто его нашел и что с ним сделал? Дагбайт всегда относился к классу поддержки с легким презрением Сделал, узнаем Еще слова Указательный палец, прижатый к бедру ладони, двигался, вычеркивая еще одно имя Из ставшего совсем куцем списка группы Ничего, найти достойных кандидатов совсем не проблема «Желающие всегда найдутся, а трусов, дураков и предателей красными чернилами с бумаги и сердца вон». «Слова...» Упирая кулаки в бедра, эльф задумчиво смотрел под ноги. «И черта белая, как и звездкой маранули. В страницах книжных хранятся знания, а в книгах пыльных страниц несчесть. Сложные тернистые пути...» к потерянной библиотеке. Опять уже знакомые строки. Тропа познания опасна и трудна, Здесь каждый шаг грозит вам смертью, Шагнув раз за черту, отрежешь путь назад, И коль не хочешь умереть, то отступись, ступай назад, Черты не приступай, шагни за грань дорожки, И быстро тьму преодолев в камине с тылом очутишься, Но ну, наградой за разумность послужат 5 по 7 золотых монет потерянной библиотеки. Ага. И что это за библиотека такая? Пять по семь, это сколько вообще? Звучит неплохо. Но если спросить меня. Потерянная библиотека. Смотрите. Остальные вгляделись во тьму и быстро обнаружили причину волнений Рейнджера. Далеко за лестницей медленно двигался одинокий крохотный огонек, то поднимающийся, то спускающийся. Он походил на замедленные показатели на приборе сердечного ритма. Тянется и тянется жизненная ниточка, но так она зыбко и непостоянна, что, кажется, вот-вот прервется. За ним! Вангра первой ступила на лестницу. Первой переступила толстую белую черту, отделяющую лестницу от серой дорожки. И едва она это сделала, когда до них донесся долгие протяжные крик ужаса. Этот дрожащий бопль исходил из-за дрожащей паутины, переградившей темный путь. Оттуда, где исчез во тьме лекарь Мукрон. Надо бы ему отписаться. Вдруг чего стряслось там? Он сделал свой выбор. Помнишь свои слова, лучник? Помню, мастер. Он сделал свой выбор, но так реагировать, это ведь просто игра. Последним по лестнице поднялся полуорг Дагбайт. Замкнул с собой строй. Так они и пошли дальше. Впереди ловкий лучник и следопыт, за ним боевой маг, усердно исполняющий роль магического светильника, а последним громадный полуорг-топорщик, свирепо поглядывающий по сторонам. Они прошли недолго, шагов сорок, от силы пятьдесят, мерно двигаясь по ставшей чуть шире и побелевшей дорожке. До следующей лестницы, поднимающейся еще на 10 ступеней, после чего начинался крутой поворот, оставалось совсем немного. Но добраться туда так просто им не позволили. Раздался шорох. Сверху посыпалась пыль, упала длинная серая нить. А следом на ступень рухнул монстр, паук. Восьминогая тварь, целиком и полностью слепленная из книжных страниц. А снизу к брюху словно прилеплены обложки книги, которая, похоже, и породила эту тварь из своих страниц. Все из скрученной, свернутые и сжатой бумаги, длинные лапы, тяжелое брюхо. Двойной ряд клыков в широкой пасти, разрезающий головой пополам. И лишь глаза не из бумаги. Вместо них просто рваные дыры, хаотично разбросанные по паучьему туловищу. Красный грозный ник над уродливой головой монстра недвусмысленно заявлял об опасности, равно как и цифры уровня – 60 -е. Имя монстра не слишком пугало. Скорее заставляло задуматься. Обливиони либо. Кто силен в иностранных? Эйч подался назад, натягивая тетилу. Гвойл, бою! А? Вперед! Прикрой Эйча! На левый край дорожки не заходить! Там я и магия огня! Принято! Окей. Начали! Зашипевший бумажный паук качнулся вперед и побежал вниз по ступени. За каждую преодоленную ступень пришлось заплатить сполна. <связанная> Вырвавшийся из выставленных ладоней Бангры, ревущий сноп огня жестоко опалил монстр. Вангра старательно холила и лелеяла свои заклинания, десятки и сотни долгих часов поднимая их ранги, учась использовать магию максимально эффективно. Она тренировалась в одиночку еще долго после того, как остальные члены группы, покидали Вальдиру. Тогда она отправлялась в окружающий замок лес и кружила, кружила, кружила до бесконечности, убивая все живое на своем пути. В такие минуты она чувствовала себя особенно спокойной и счастливой. Можно даже сказать, умиротворенной. Огненная разрядка после изнурительной работы боевым лидером. Объятый пламенем паук завертелся. Книжные иллюстрации на его теле ожили. Исказились как от боли. Изображенные персонажи беззвучно завопили. Выплюнутая пауком горящая паутина огненным комком понеслась к боевому магу, но была остановлена щитом топорщика Дагбайта. Пропевшая короткую песню стрела ударила в черную дыру глаз. Монстр упал на четыре колена, протяжно зашипел, плюнул паутиной, Витнул вперед передние лапы, ухватив полуорта за ногу и дернув к себе. Упавший топор обрубил одну из лап, вторую догбайт сломал ударом на землю. Жизнь монстра упала до 50%. ангрии пришлось прерваться, спрятаться за спиной топорщика, в то время как эльф Эйч устроил лихую пляску посреди дорожки. Паук использовал одно из своих умений – Изрыгнув разом множество липких огненных левков, Ангра была вынуждена молчаливо признать, что самое очевидное решение огонь против своей бумаги, оказался и самым предсказуемым для дизайнеров монстра. Этчу приходилось не сладко. Он увернулся от большей части пылающих снарядов, но избежать каждого удара не сумел. В прыжке он очутился залить, лидер, на камень и с громкими не сбивая с себя огонь. В следующий миг Дагбайт принял на себя весь паучий гнев. Он простоял так пять секунд. За это время Эйч успел подлечиться. Вангра выпила зелье маны и, покинув безопасное место, они обрушили на паука магию и дождь стрел. Этого хватило. Пылающий монстр и так стремительно терял жизнь. Дополнительный урон его быстро доконал. И многоногая тварь рухнула. испустила последнее злобное шипение, после чего замерла. А следом и растворилась в серой вспышке смерти. Фу. Круто. И втроем можем. Отличная командная работа. Я ошиблась с выбором стихии. Огонь не самый лучший способ, но мы справились. Если монстр уже возродился после драки с орбитом, то как вообще он справился с пауком в одиночку? Мощный артефакт. Других вариантов не вижу. Например, боевой жезл. Догоним и увидим. Поторопимся, нам бы сесть ему на хвост, чтобы вообще без драк по дорожке пробежаться. А? Поддерживаю. На троих им дали немало боевого опыта. Если так пойдет и дальше, она достигнет следующего уровня. И тут же будет вышвырнута из замка лесная песня навсегда. Этого Вангра допустить не могла. Она должна дойти до финала пути и увидеть неизбежное фиаско орбита Новоса. И никак иначе. Ускоряемся, переходим на бег. Погнали, пора догонять лидера. Он не лидер. Вангра наклонив голову, побежала вперед, поднимаясь по ступеням. Дагбайт задержался, чтобы собрать трофеи. Эйч легко обогнал Бангру и оторвался на десяток шагов вперед. Они не сводили глаз с дрожащего далеко впереди огонька. Они молчали. Но внутри каждого из них зрела уверенность, что их таинственное путешествие медленно, но верно подходит к финалу. Не сказать, чтобы они торопились. Следование за таинственным орбитом можно было назвать трудным и опасным, но никак не скучным. Скорее, захватывающим до дрожи. Просто чувство скорого финала становилось все сильнее. По пути за огнем лидера им пришлось еще два раза сразиться с монстрами. И каждый раз это происходило перед очередными ступенями не слишком высокой лестницы. Сначала лестницы красной, и драться пришлось с гигантским пауком-кровососом света свежей крови, обладающим крыльями летучей мыши, ее же пронзительным оглушающим поплем и тонкими длинными клыками, способными пронзить насквозь и быка. Вампир был соткан из все тех же книжных страниц, пропитанных чем-то красным. Героям удалось уничтожить страшное творение и развеять его прах по ступеням красной лестницы. Собрав богатые трофеи, включающие десяток золотых монет, они отправились дальше. И, пройдя еще немного, оказались у лестницы черный. Новый враг не стал падать с потолка или прилетать на бесшумных крыльях. Нет, враг с огромным раздутым брюхом, едва удерживаемым на тонких длинных лапах, уже поджигал. У паук черная вдова – как предположила ванграм Многомудрая, что первая увидела на груди твари большой портрет некой злобно ухмыляющейся дамы с лицом наполовину скрытым черной вуалью. Предположение быстро подтвердилось, когда выяснилось, что монстр атакует только игроков мужчин, полностью игнорируя саму Вангру. Это решило дело и бой, что должен был оказаться невероятно сложным, если не обреченным на проигрыш был завершен чистой победой. Вангра оставалась на месте и обжигала паучиху ударами магии, в то время как Дагбайт и Эйч прятались за ее спиной. Вдова пыталась достать их длинными лапами, и пару раз ей это удалось, вот где сказалось предательством Укрона, но не справились, уцелели и победили. Еще один враг пал к их ногам. «Еще один обливион повержен!» Они потратили почти все зелья. Осталось только на здоровье, эликсиры маны исчерпаны. В обычный рейд им требовалось строго определенное количество зелий, включающих в себя некоторый запас на случай «а вдруг». Хотя никакого «а вдруг» в рейдах в Ангры никогда не случалось, Все начиналось, происходило и завершалось в строго штатном порядке. Но это путешествие никак нельзя назвать рядовым. Схваток не так уж много, а вот силы и ресурсов на них тратится немало. Следующий монстр мог бы их доконать. Но повезло. Они вошли в так называемый кельватор орбита, в зону, временно свободную от монстров. И поспешили вперед, боясь, что очередная жуткая тварь материализуется прямо над головами и поставит жирную точку в их пути. Дрожащий огонек орбита Новоса становился все ближе, а помимо него появился новый ориентир. Еще дальше, далеко-далеко впереди, возникло ровное золотое свечение. Вот он финал. Уж в этом они все были солидарны. Вот скорый конец путешествия, вот точка, где они, наконец, встретятся лицом к лицу, если вечно куда спешащий загадочный орбит Новос соизволит задержаться и обернуться. Но радость небольшой группы была преждевременна.